Питание и депрессия Питание – один из важных факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье человека. Недостаток необходимых питательных веществ может вызвать множество проблем, включая депрессию.